Два белоруса, поддерживая друг дружку, лепятся к стене возле карты. Но эти хоть кого слушать готовы и верить чему угодно. Оба они счастливые. Недавно из освобожденного города Витебска впервые за три года письма получили. Плакали, обнимались, за сестрами гонялись, чтобы и их обнять и поцеловать. А те огни Васильева боятся. Еще подумает чего. С работы прогонит, недаром кличут ее ⁇ Огнея ⁇,⁇ Огнейка ⁇,⁇ Огнюха ⁇ С огнюхой не забалуешься». Так то, что выходить после долгого обдумывания, задает добровольному политруку, политинформатору вопрос один из белорусов. Утым логови, скоро наши будут. Но не успевает политинформатор подтянуть кальсоны, сползающие со впалого живота, и ответить умственно, с достоинством на вопрос, как находится человек, вся и всех подвергающий сомнению. Держи хлеба лошире, он у себя даст прикурить немец -то. — Тоже, не дай бог, у конце войны загинуть! — простовато высказывает таимую многими про себя тревожную мысль второй белорус. — Не дай бог! Махорочный дым слоями плавает по коридору. На подоконнике двое контуженных, еще не выучившихся говорить и писать, но уже наловчившихся играть в шашки в Чипаева. это когда щелчками выбивают строй шашек противника, сражаются на щелчки по лбу. Давно они сражаются. У обоих уж лбы буфами вздулись, А их дурачков-болельщики подначивают. Они рады стараться, раскраснелись, трясутся, С кулаками уж готовые друг на дружку пойти. Зрителям потеха. Больше всего народу возле старшего сержанта Шестопалова. Вот уж травила так травила. За ним с утра до вечера так и таскается косяк слушателей и зрителей. Есть не давай, только бы Шестопалова слушать. Он забрался с ногами на кожаный, единственный в коридоре диван, и оттуда слышится Купима бугая!» Дальше уж ничего не слышно, народ просто валится друг на дружку со стоном и рыданиями. Мимо пробегает, бултыхая загипсованной рукой, принек с подергивающимися шеей и глазом, умеющий шевелить ушами. Но сейчас ему не до фокуса с ушами. Видать, разболелась рука или черви под гипсом завелись, а может, клопы залезли. Это уж беда, если клоп под гипс попадет. Ничем его гада оттуда не выгонишь. Попитается, попитается и тут же отдыхает, а потом опять жрет. Черви те дурь выедают, и польза от них из-за этого». Но когда их много разведется, и рану они почистят, тогда начинают мясо точить. Тут уж скорее гипс надо снимать, иначе ревом реветь будешь. Реветь нельзя, кругом люди и тоже больные. Ах, сколько я уже видел всего и знаю, мрачные мысли. Проникшее было в мою голову, на которой заметно отрос чуб так, что я его начал уже на бок зачесывать, отвлекла и разбила одна занимательная пара. Угрюмый человек в короткой пижаме, с бровями, из которых вполне рукавицы вышли бы, если бы столком толком кроить и узкозадый, суетливый человечек с козлиной неряшливой бородкой. Один из них будто бы подполковник, а другой — артист. Наверное, так оно и есть, говорит всегда этот с бородкой, а тот слушает, не выражая никаких чувств ни слухом, ни видом. я увязался за этой парой. Интересно же послушать артиста. Семенил старичок, заплетаясь в одеяльной юбке. И не спорьте, и не возражайте. Тот с бровями не только не спорил и не возражал. Он даже бровью-то своей меховой не повел. Богиня Каринфская была поднята с одного моря неподалеку от скового голубого грота. В... Черт, не расслышал, какого грота! А все из-за Шестопалова. Он опять чего-то траванул такое, что госпиталь закачался от гогота. И дежурная сестра выскочила из палаты со шприцем на изготовку и цыкнула. «А ну, тихо! А то всех переколю!» «И не спорьте, и не возражайте!» Настаивал артист с бородкой. Обычай целоваться не губами, а носами распространен не только среди африканских племен, но и на некоторых полинезийских островах, следовательно, миграции народов. Нет, он, пожалуй, не артист. Он ученый, пожалуй. А может, и артисты и ученый сразу. А может, просто хлопуша и болтун, как Рюрик, целоваться носами. Это как же? Тут и губами-то не знаешь, как это делается. В кино только и видал, да в книжках читал. Но книжки и кино что они? Искусство мертвое, и только. А вот если бы я отправился в сан пропускник, Устроился возле ванной комнаты на колченогом диване и грянул во всю головушку я цыганский барон. Я в цыганку влюблен. На мой голос явился псих из девятой палаты, и закатил глаза. К-к-к-к пой, сказал я мрачно, я уже знал, что Заики. Или те, кто перенес контузию, и у кого восстанавливается речь, поют внятней, чем говорят. И псих запел К -к «Кончай м -м -м музыку». Психами мы звали контуженных, их у нас целая палата. Ни одного ранения нет на теле контуженного, ни одной дырки, а он все равно, что не человек. Человек, не чувствующий боли, вкуса пищи, забывший грамоту и даже мать родную. Разве это человек? Все выбито истреблено. Из него заново пытаются сделать человека. Но удивительное дело. Почти все контуженные болезненно переносили музыку и пение. Вот и этот я еще только начал петь, а он уже явился. Поскольку многие из контуженных были взяты с передовой в беспамятстве и оставили там на поле боя все, в том числе и свое имя, мы их всех подряд звали Иванами. И я мрачно сказал этому Ивану, Который уже заметно подлечился И верховодил в десятой палате. Уйди, я еще немного попою и перестану. Иван, как птичка, свернул голову на плечо, Глуповато уставился на меня печальными глазами И открыл рот, Я отвернулся от него И грянул дальше. Знается, вот голубой! Знает встречный любой, Даже старый наш клен Знает, как я влюблен. Иван хихикнул и поддернул кальсоны. Я замахнулся на него. Лицо Ивана вытянулось И сделалось вовсе глупым. Я ушел в палату. Так и не дозвался я, кого хотел. Для Ивана или просто так мне петь не хотелось. А в палате-то у нас перемена. Пока я шлялся, до соло исполнял в санпропускнике, вместо Антипова Афонии танкиста положили. С Сандомирского плацдарма партию раненых привезли. Танкист мечется, кричит «Горим, братцы, в нижний люк! Горим, братцы, не бросайте!» И бьется, бьется, того и гляди, с койки свалится. Няню в госпитале не хватает, поэтому без уговоров и приказов возле послеоперационных и тяжелых добровольно дежурят те, кто пошел на поправку. Эту ночь мы поделили с Рюриком. Он тоже начинает потихоньку бродить по палате, правда, еще за койки держится. Не спал также старшина Гусаков. В изолятор Кафоне его не допускают, Самогонкой он не разжился, Не на что самогонки купить, И часишки, и все, что было, уже позагонял. Рюрик поздней ночью убрел в операционную, Явился оттуда с Лидой, Она что-то несла в мензурке. Я не видел Лиду с того самого раза, Поспешно вскочил с кровати. «Здрасте!» «Здравствуйте, здравствуйте!» Мимоходом бросила она и к Гусакову. «Но что вы ей богу! У нас на операции нет спирту, Йодом обходимся!» «Нате вот!» И сунула ему склянку. Гусаков, не глядя, что в ней, Выплеснул из мензурки в себя И скосоротился «Чё это!» — Фу! — Лида положила ладонь на лоб танкиста, и он сморился, обмяк под ее ладонью. — Я-то знаю, помню прикосновение этой ладони лучше всякой процедуры. Может, даже лучше всякого лекарства Это маленькая, прохладная ладонь. — Ах, ребятишки! как я устала если б вы знали пожаловалась лида мне и рюрику такие дежурства иногда выпадают такие кафоне нельзя прохрипел гусаков нельзя вам сказано а он живой живой живой господи что я вас обманывать стану гусаков отвернул голову Скрипнул зубами, засыпая. Каким-то снотворным, видать, угомонила его Лида. «Ну, я пойду, ребятишки!» Вздохнула Лида и посидела еще маленько. «Не хулиганьте тут без меня!» «Анделы!» — просвистел шепот Рюрика. «Вы у меня молодцы!» Лида поочередно потрепала меня и Рюрика по отросшему волосью. — Хуже будет? — кивнула она на танкиста. — Зовите. — Свет совсем не тушите. Во тьме раненые хуже себя чувствуют. Хотя что это я? Вы ведь все знаете. И она еще раз дотронулась до меня и до Рюрика и пошла из палаты. И так пошла, что вот, хоть верьте, хоть нет, я едва не разревелся. Такая она была худенькая, усталая, такая жалостная, но спасу нет никакого. Вот так штука! Оказывается, голос мой растревожил не одних контуженных. Он достиг ценителя и проповедника искусств, культурницы Ирочки, которая немедленно мобилизовала меня в самодеятельность. После недолгого сопротивления я согласился петь для народа, робко надеясь, что уж если не чубом, то песнями своими покорю кое-кого. И вот... Стою я в палате выздоравливающих. Здесь в прежние времена был школьный спортзал. И под баян пою грустную-грустную песню. Не надейся, рыбак, на погоду, А надейся на парус тугой, Не надейся на тихую воду. Острый камень лежит, Под водой. Я и раньше участвовал в самодеятельности, и даже приз однажды получил на районной Олимпиаде коробку шоколадных конфет. Я угощал конфетами ребят и девчонок наших, детдомовских. Всем конфет не хватило, и последние резали пополам, а потом на четвертушки. Мне и четвертушки не досталось». Тогда первоклассница Муська Кочергина дала мне откусить от конфетки чуть-чуть, как от своей собственной. Муська, Муська, помнишь ли ты про конфетку? Я вот все помню. И как пельмени все яравой стряпали на Новый год и бросали друг в друга тестом. И как задом наперед кино показывали и как курили в уборной, и вы, девчонки, выслеживали нас, а мы всегда грозились отлупить вас, и не лупили, потому что в нашем деддоме был закон не бить девчонок и тех, кто еще мал. А мы ведь дрочуны были, ой, драчуны. и учиться нам все некогда было, и грешили с нами взрослые люди, я... Все помню, все. На баяне играет Рюрик. Рюрик, по-моему, человек неистребимый. Он весь в осколках. Один осколок даже пробил ему щеку и попал в рот. И Рюрик говорит, что проглотил его в попыхах. Врет, пожалуй, а может и не врет. Попробую, знаю Саратовского, когда он врет, а когда правду говорит. Рюрик лежит пробитой щекой на деке Баяна и выводит так, будто не в палате находится, а где-то на реке или на озере в закатный час и печалится вместе с угасающим днем. Злая буря шаланду качает, Мать выходит и смотрит в окно, и любовь из слезу посылает На защиту сынка своего. Слова песни мы с Рюриком восстанавливали по памяти и по всей видимости сильно изменили их в соответствии со своими мечтами и талантами. Но припев остался тот же, и я невольно снижал голос и чувствовал, что припев этот получается доверительней, и что дурной совет давала мне Ирочка. Петь громче, чем мол громче, тем шипче и проймет. И что она понимает в искусстве? Ей только бы с офицерами в уголочке шушукаться. И как она в культурнице попала? Должность все-таки. А баян ведет меня, требует не отставать. Сразу солнце заплещется рыбкой, И лучи серебром заблестят. Если мать провожала с улыбкой, то с улыбкой вернешься назад. Пока Рюрик пробегает проигрыш, я жду. Надо повторить две последние строчки и закончить песню, и мысленно успеваю пройтись по всей своей девятнадцатилетней жизни» такой еще небольшой, такой нескладной, и все-таки моей дорогой мне жизни. Очень мне жаль, что ни с улыбкой, ни без улыбки не провожала меня мать. Никто не провожал. Я сам уехал в армию, добровольно, один, и встречать никто не будет». Вот выйду из госпиталя инвалидом, ни к труду, ни к жизни приспособленным. умереть бы мне здесь. Вот тогда бы, может, и пожалели обо мне все, и Лида, может, пожалела бы, и сказала бы, может, «Эх, парень-то был, и пел славно, и чуб у него был, ничего». Я кидываю взглядом палату. Койки, койки, койки. Весь спортзал набит ими. На койках лежат и сидят раненые, Молодые и старые, русские и нерусские, Беззаботные и грустные, С прическами и без причесок, С костылями и без костылей, С руками и без рук. С ногами и без ног. Горе людское собралось сюда и слушает мою песню. Среди раненых рядом с офицером сидит Лида. Я уже давно перестал смотреть в ее сторону и тушеваться перестал. Что мне до нее, когда вон сколько глаз смотрят на меня и чего-то ждут? Я сам раненый. Я сам почти убитый, и потому я знаю, чего от меня ждут, и я обнадеживаю их, этих знакомых мне и незнакомых изувеченных людей. Если мать провожала с улыбкой, то с улыбкой вернешься назад. Я не пою. Я почти говорю им это твердым голосом, Из которого исчезла моя, Такая еще жиденькая печаль. Печаль, хотя и много уже повидавшего, Но все же девятнадцатилетнего человека. И вижу, что мне поверили. Однорукие стучат о колени, Лежащие и колотят костылями о пол. Аплодисменты! Рюрик встаёт и чопорно раскланивается, как перед чужими, направо и налево. А мой глаз упрямо косит туда, где сидит Лида. Она делает несколько вежливых хлопков и обращает свои глазищи к молоденькому офицерику, который отрастил усики, форсистые черные усики. Кому что нравится, конечно, — Кому чуб, а кому усики. Мысленно глумлюсь я над этой парочкой И слышу заполошный шепот Рюрика. Поклонясь, поклонясь, дуб, полагается. Иди ты! Я выскочил из палаты. Мне теперь все нипочем. Да, на этот раз Рюрик не соврал. Лиду и в самом деле перевели в операционную, правда, будто бы временно, да мне-то не легче от этого. Я не мог видеть ее хотя бы издали, а если и видел, то проходил мимо нее с гордым видом и безразличным тоном бросал «Здрасте». Я пытался не замечать ее. И когда она появлялась поблизости, я отворачивался и заговаривал с кем-нибудь. Заложив руку за спину, я небрежно отставлял ногу и со значением произносил «Пруд наш, пруд, скоро по домам!» Или «Краснодар, препаршивый городишка, и люди здесь больно уж какие-то гордые» и как дурачок хохотал. А когда я однажды заметил, что тот самый офицер с усиками надел кожаное лётчицкое пальто и пошел провожать Лиду, то с горя закрутил скапой из электрокабинета. Пальто это меня доконало. Опытные солдаты заводили знакомство с поварихами а я по молодости лет подрулил к электричеству. Не потому, что тянуло меня к технике, а просто так, с отчаяние. Капа усаживала меня в уютное кресло, накрывала одеялом и меня начинала греть со всех сторон, в особенности из-под низу. Как на русской печке шептал я истомно. Капа Черноглазенькая, быстроногая девушка, управлявшая множеством непостижимой техники, которая светилась синими и красными лампами, моргала, жужжала, чихала и тикала, пищала и верещала. Капа сидела за столиком в бывшей когда-то учительской таким властным колдуном. Этакой владычицей низдешнего царства, делая непринужденные, размашистые рощерки в карточках больных. А я травил. Вот знаешь, копынь, вот так же вот сидишь, бывало, на печке на русской, задницу печешь, под по всем членам текет, в трубе ветер будет. У -у -у. Ну, чисто волки волк, и такая жуть кругом. а тараканы со страху во все дырки и отверстия лезут, и так щекотно. Капа поднимает веселую кудрявую головку от бумаг и, обнажая в улыбке беличьи зубки, грозит мне пальцем. «Будешь хулиганить, отключу». Э-э-э-э, Нет, мне не хочется, чтобы меня отключили. Самую уютную, самую теплую процедуру прописала мне капа по блату из явной ко мне симпатии. Вот возьму тоже, да как провожу ее домой на глазах у Лиды и офицерика того, так будут знать. Вот только... Пальто лётчицкого у меня нету, да и обмундирования никакого нет. Не пойдешь же в одеяльной юбке девушку провожать. «Хочешь, копынь, стишок почитаю», — предлагаю я и удивляюсь самому себе. «Ну почему это вот с капой могу трепаться как угодно?» А как Лиду завижу, все заколодит, И ум, и язык, и все-все. Ну, где стишок-то? Давай. Капа отложила ручку, Кокетливо изогнула шейку, ждет. А стишок-то? Я шевелюсь в теплом кресле, Устраиваюсь удобнее и начинаю. У лукоморья дуб срубили, Золотую цепь в торксин снесли, Кота на мясо истребили.